Глава первая. Разозленная пантера среди каменных джунглей. Гад, чертов змей, который то и делает, что присмыкается перед руководством. Рита не сдерживала себя в выражениях, когда ворвалась в свой кабинет после очередного совещания. Да как он посмел! Ее возмущению не было предела. Она заметалась по небольшому помещению, размахивая руками в приступе дикой ярости. Длинные белокурые волосы колыхались в такт резких движений, а голубые глаза полыхали огнем. «Милая, что вы снова не поделили с Антоном?» С улыбкой поинтересовалась Марина, следуя за ней в кабинет. Сотрудница и по совместительству подруга предусмотрительно закрыла двери, так как несколько любопытных зевак уже терлись неподалеку в жажде раздобыть свеженьких сплетен по поводу очередного противостояния алой и белой розы. Так их окрестили эрудированные работники рекламного агентства «Идея Фикс». «Идея Фикс» — вы будете одержимы нашей рекламой. Конечно, слоган придумал обожаемый Ритой первый креативщик фирмы Антон Елисеев. Какая же противная фамилия, как и ее обладатель. «Не поделили?» — воскликнула Рита. Такая постановка вопроса задела ее живое. Однако Мариня не впервой была выслушивать негодующую подругу. Она только хмыкнула в тот момент, когда Рита резко развернулась к ней, поставив руки в бока и готовясь выдать гневную тираду. Рита открыла рот, но подруга остановила ее движением руки. «Дай я сначала присяду, ведь это надолго». Она опустилась на небольшой диван, обтянутый нежно-мятной замшевой тканью, идеально сочетавшийся с цветом гордин. Вкус у Риты был отменный. «Начинай, я готова. Что он сделал в этот раз?» «Смешно тебе?» «Мне нет». «Козел украл мою идею! Мою!» Марина даже села ровнее. «Ты уверена?» С сомнением уточнила она. «Это ведь серьезное обвинение». «Да, да, да!» Громко бросила Рита, притопывая ногой для усиления эффекта. «Я не знаю, как он получил доступ к моему компу». «Но убью любого, причастного к этому». Кровожадные нотки в голосе подруги не напугали Марину. «Если это правда, то лучше рассказать об этом Бигбоссу. Он не потерпит подобного. Ты же знаешь, что Сергей Андреевич строго придерживается своих принципов. А воровство у него стоит вверху черного списка. Уволит без разбирательства». Рита остановилась и посмотрела на Марину, закусив нижнюю губу. Хорошо зная подругу, девушка приподняла бровь в ожидании очередного признания. «Что ты сделала? Колись уже!» Марина не выдержала многозначительной паузы. Рита тяжело вздохнула. «Я не могу пойти к Андросову». Она опустила глаза в пол, как будто носки босоножек невероятно интересовали ее. «Почему?» Молчание. «Ритка, ты в полудырку просверлишь и свалишься на голову своему ненаглядному Антону». Сердито проворчала подруга. Фу, Не дай бог мне его сейчас встретить! И он вовсе не мой!» Рита резко подняла голову, возмущенная таким эпитетом. «Тогда, подруга, рассказывай, что ты такого сделала, что к боссу не захочешь пойти с докладом? Ведь есть отличный повод, чтобы избавиться от этого обаятельного мерзавца. Я же не доносчица!» «Фальшиво играешь, красотка! Знаю тебя как облупленную!» «Ты бы не упустила такую возможность». «Эм, как бы сказать», – замялась Рита. Было видно, что она не особенно хочет признаваться, однако понимает, что просто так подруга с нее не слезет. Они еще в начале знакомства решили, что лучше дружить, чем воевать. И если уж дружить, то уже по-настоящему. Поддерживать друг друга, помогать, выслушивать и хранить секреты. Удивительно, но уже четыре года им это прекрасно удавалось. Несмотря на то, что в их сфере большая конкуренция и они соперничали за место. «Короче», – махнула она рукой, а затем скороговоркой выпалила. «В прошлом месяце я позаимствовала кое-что из его идей». После сказанного Рита зажмурилась, ожидая, нагоняя от подружки. «Ты что?» Ее тихий вопрос был гораздо хуже, чем гневный окрик. Уж лучше бы она ругалась. «Все потому, что он испортил мою презентацию!» Стала оправдываться Рита, но признаться ей самой было стыдно за свой поступок. Мама учила ее выигрывать честно. Просто Антон будил в ней самое худшее качество. «Рита Витковская, что ты сделала? Тебя же могли уволить, а то и хуже посадить!» Марина вскочила со стула, срываясь на крик. «Тише ты, перестань!» – зашипела Рита, косясь на дверь. «Никто бы меня не посадил, а вот уволить, конечно, могли, если бы раскрылась». «Дура! Совсем со своим Антоном в войнушку заигралась!» – не успокаивалась подруга. «Марин, солнце, все же хорошо». Антончик бегать жаловаться боссу не стал. У самого рыльца в пушку. «Тебе просто повезло», – сердито произнесла девушка. «А я-то думаю, что же ты от него последнее время прячешься?» «Я не пряталась», – запротестовала Рита. «Я только старалась лишний раз с ним не сталкиваться. А то еще заманит в угол и удушит». «Почти тридцать лет, девки, а она дура-дурой» не тридцать а только двадцать восемь конечно конечно на лицо все шестнадцать маринка она по слогам растянула ее имя заметь антон прятаться не будет да знаю я знаю отмахнулась рика и присела на краешек стола я считала что он как то по отомстит в том что будет мстить я не сомневалась не такая я дура как ты говоришь да нет ты похлеще не осталась в долгу подруга. Рита состроила рожицу и продолжила. «Понимаешь, он мне заплатил той же монетой. Как-то скучно для Антона, поверхностно. Вот теперь я боюсь, что это еще не все. Что козырь до сих пор остался в его руках. Боже, вы как дети, только играете покрупнее. Может, вам поговорить, наконец, как взрослые люди? Это как?» «Ехидство Рите было к лицу». Марина давно это заметила. Внешность подруги прямо кричала о стервозном характере. Блондинка, волосы длинные, гладкие, словно она ежедневно проходится по ним утюжком. Может, остальные так и считают, только подруга знала, что это подарок природы и без злости завидовала. Огромные голубые глаза покорили множество сердец в офисе. Даже грубые колкости Марины не спасали плененных глубиной этих озер мужчин. Пухленькие губы завершали ее эффектный во всех смыслах образ. Красотка, одним словом. При этом хваткая и бойкая. С легкостью заткнет любого представителя противоположного пола за пояс. Почти любого. Было только одно исключение. Антон. «Нормально, Маргарита, нормально!» В ее же манере ответила Марина. «Где-то в твоем словаре должно быть это понятие». «Тьфу на тебя, мы с Антошей уже перешли ту стадию, когда можно поговорить, как обычные взрослые люди». «А она у вас была?» – удивилась Марина. «Кто она, стадия?» – сама спросила, сама же и ответила. «Да, была. Только закончилась она, когда он произнес на весь зал. С такими сиськами ума не надо». «Как я помню, ты в долгу не осталась», – смешок вырвался из уст подруги. Не она одна улыбалась, когда вспоминала тот вечер. Даже их бигбосс веселился от души, возвращаясь мыслями к той памятной стычке. «Разве?» — Рита сделала невинное лицо. «Да, я даже дословно помню твои слова. Цитирую. Твой вялый член даже на такие сиськи, как мои, не встанет. Что же говорить о других женщинах? Остается только подружка-рука». И лицо такое сделала, типа «Как же мне тебя жаль!» Маргарита не выдержала и тоже засмеялась. «Да, было дело, зато его лицо стало для меня истинной наградой. Так что сама видишь, когда нас официально представили друг другу, мы уже были на стадии войны без права на капитуляцию. Думаю, Сергей Андреевич не раз пожалел, что не попробовал тогда вас примирить. Тут повлияло на него еще одно его любимое правило – «Здоровая конкуренция во благо бизнеса», то нам ниже процитировала Рита. «Она у вас давно уже нездоровая», напомнила ей подруга. «Он-то об этом не знает. Вы умело скрываете это. Наверное, это единственная вещь, в которой вы пришли к общему знаменателю. И что ты теперь будешь делать с проектом?» «Уступлю ему», печальный вздох Риты откровенно говорил о ее страданиях по поводу этого факта. Она была волевой натурой, не привыкшей уступать. Особенно противоположному полу. Особенно одному конкретному мужчине. «Неужели?» Брови Марины удивленно изогнулись. «Впереди корпоративный вечер с нашими акционерами», – пояснила Марина. Она, наконец, успокоилась, перестала мельтешить перед глазами и присела в свое кресло. Закинув ногу на ногу, девушка уперлась в его кресло, слегка крутнулась, таким образом оказавшись к подруге в полоборота. «Я не хочу нарваться на недовольство Сергея Андреевича». Он четко сказал, что рекламой займется Антон. «Не буду спорить, я же по девочка». «Что-то не верится», – прищурилась подруга. «Я тебя достаточно хорошо знаю, чтобы усомниться в подобном смирении». Рита подняла руки в знак капитуляции. «Я говорю правду. Зачем бодаться за этот контракт, когда, по слухам, один из наших акционеров подумывает открыть филиал? Его же должен кто-то возглавить. Метишь на это место. Не я, а мои амбиции». «Тогда почему ты так психовала по поводу этого контракта?» Удивилась Марина, полностью теряя логику в поведении подруги. «Не люблю проигрывать Антону». Чисто по-детски буркнула Рита. «Все же это к лучшему. Он будет занят новым клиентом, там работы достаточно. Значит, не успеет подготовиться, как я, к встрече с акционерами». «Думаешь, Антон не узнал об этих слухах?» Скептически поинтересовалась подруга. «У него же везде есть уши». «Я очень сомневаюсь в том, что он не нацелился на эту должность». Рита призадумалась. «Может, ты и права? Тогда зачем ему из кожи вон лезть? Только чтобы увести этого клиента. Это же дополнительная нагрузка, но плюс в его личный рейтинг». Их глубоко уважаемый Биг Босс любил честную игру, но при этом с долей азарта, поэтому ввел на фирме градацию сотрудников. Каждый проект приносил очки, которые увеличивались, если клиент возвращался за повторной рекламой. Также существовала определенная классификация с коэффициентом эффективности, что тоже влияло на количество очков. Естественно, Рита находилась вверху списка, за ней сразу же маячил Антон, словно наступая ей на пятки. «Возможно, ты права», – размышляла Маргарита. «Конечно, он хочет уравняться со мной в рейтинге, тогда шансов добиться этой должности будет больше, нежели у второго по списку. Значит, нужно что-то предпринять, чтобы этот проект для него прошел не так легко, как он предполагает. Зато если один из вас уйдет работать в филиал, то мы, наконец, вздохнем свободно», – со смешком проговорила Марина. «Это что еще за заявка?» Рита крутнулась в кресле, разворачиваясь к подруге. Руки уперла в стол. В упор уставилась на девушку, однако та ни капли не испугалась. Наоборот, еще больше развеселилась. «Вы же, как ураган, сносите все на своем пути. Каждый ваш скандал, как объявление военных действий, когда никто не знает, чью сторону принимать, и хочет соблюсти нейтралитет. Только не выходит». «Не преувеличивай», — отмахнулась подруга. «Ритка, может, ну его?» — серьезно предложила Марина. — Пусть занимается рекламой этих сырков, а ты разработай план для акционеров. Каждый занят своим делом без всякой войны. Считаешь это возможно? Да он первый предпримет что-то против меня. Марина тяжело вздохнула. Среди всех качеств, которые объединяли этих заядлых врагов, одно было самым ужасным. Они оба невероятно упрямые люди. Иногда девушка даже считала, что, возможно, их энергию стоит направить в другое русло – сексуальное. К сожалению, они не сделали в эту сторону ни единого шага, хотя весь офис уверен, что стоит им ступить на дорожку личных отношений, и все изменится. Только как их свести, как? Девушка поняла, что нужно собрать консилиум из тех, кто заинтересован в подобном развитии для этих двоих, чтобы составить план действия. Пора прекращать глупую войну, которая длится не один год. А что, как не любовь, лучше справиться с враждующими людьми?